Глава тридцать первая. Тася. Я не знаю, спала ли вообще. Глаза открывались от малейшего шороха. Все время боялась. Вот сейчас открою, а мне опять приснилось то, что Савушка рядом. Получив толчок маленькой коленкой, вновь вздрагиваю, чувствуя на себе тяжесть руки Ильи и его тепло за спиной. А прямо передо мной сын. Сонно моргает и лезет обниматься, тыкаясь маленьким носиком в щеку. Его пронзительный громкий шепот «Мама!» теплом проникает прямо в истерзанную душу. Илья шипит и вздрагивает. Сава задел его никак не заживающую руку. «Тихо, тихо, осторожно!» Мягко убираю его коленку от руки Ильи. «Пойдем на кухню с тобой», — шепчу малышу. А Илья пусть выспится в конце концов. Мы тихонечко выбираемся с дивана. Отвожу Саву в туалет, умываю. Он играется с теплой водой и тянется потрогать все, что стоит на полочке над раковиной. Рано тебе еще. Смеюсь. Забираю у него ментоловый гель после бритья. Представляю, как, возможно, однажды Илья научит его бриться. И кусаю губы, чтобы перестать так улыбаться. На кухне сажаю Савушку на табуретку. Ему удобно за этим раскладным столиком. Но быстро становится скучно. Подняв его на руки и посадив на согнутый локоть, помешиваю овсяную кашу. Пару минут, и она будет готова. Сын обнимает меня за шею и часто-часто чмокает в щеку. Спустив его на пол, снимаю горячую кастрюлю с плиты, кидаю в нее маленький кусочек сливочного масла и накрываю крышкой. Илья встанет, его тоже покормлю. В дверь звонят. У меня в животе будто что-то отрывается и горячим комом падает вниз. Так страшно становится на несколько секунд. Подхватываю сына на руки, крепче прижимая к себе. Выдыхаю и понимаю, что наши враги вряд ли бы стали вежливо звонить. Осторожно иду в прихожую. «Кто там?» Спрашиваю, подойдя ближе к двери. «Тая, здравствуйте. Свои. Ворон меня зовут. Тфу, Павел». Свои, в общем. Про него я много раз уже слышала от Ильи. Этот мужчина нам помогает. Еще раз выдохнув, открываю дверь и пропускаю его в квартиру. «Так вот ты какой, северный олень!» Улыбается мужчина с перпендикулярным шрамом на глазу. «Ну, привет, что ли?» Тянет ладонь моему савушке. Сын настороженно смотрит на незнакомого дяденьку. «Ты меня не бойся!» Подмигивает ворон. «Я друг!» Но Савушка пока не решается доверять дяде. Илья дома? Спрашивает у меня ворон. Спит. Хорошо, ему надо. Кивает он. Я, собственно, скорее к вам, Тая. Илья говорил что-нибудь? Нет, вы проходите на кухню. Там поговорим. Завтракать будете? Каша. Улыбается ворон, глянув на Саву. Ага, овсяная. м, -м обожаю. Смеется он. Буду. Мы возвращаемся на кухню. Быстро накрываю на стол. К каше, нарезав бутербродов и разлив горячий чай по кружкам. Сава сначала делает вид, что совсем не умеет есть сам. Он просто соскучился и хочет как можно больше моего внимания. И я хочу. Присев рядом с ним, кормлю. Но сын внимательно следит за тем, как взрослый ворон ест сам. И забирает у меня ложку, важно заталкивая в рот побольше каши. «Не торопись!» Прошу его, погладив по волосикам. Малыш быстро привыкает к присутствию ворона и начинает тихо болтать про то, как они с бабайкой играли в невидимок и катались на красивой машинке, а потом его привезли к маме. «А я ее ждал, ждал!» Вздыхает Савушка и пальчиками заталкивает в рот кусочек хлеба. «Так бывает, дружок!» Серьезно поддерживает его ворон. Зато теперь... «У тебя будет много новых друзей. Целая стая». «Что это?» Он косит на меня свой любопытный взгляд. «Это...» За меня отвечает наш гость. «Как семья. Ты же знаешь, что такое семья?» «Мама». Загибает пальчики, начинает перечислять Сава. «Папа». У меня в животе все дергается. «Я...» Тянет он. «Верно». Ворон взъерошивает его волосики. «Это маленькая семья». Он старательно подбирает слова. «А стая большая». Видно, как ему неловко. Видимо, с такими маленькими детьми он дела не имел. Она будет тебя защищать. «И маму?» Спрашивает сынишка. «Обязательно». «А я маму сам защитю», выговаривает по слогам. «Я больше не боюсь бабаек. Они хорошие». У него даже носик выше поднимается от важности. «Да, бабайки иногда даже лучше самых хороших людей», – подмигивает ворон. «Один вон у тебя прямо за стеной сейчас спит». Смеется он. «Кстати, о хороших людях». Переводит взгляд на меня. «Доброе утро». Нас перебивает проснувшийся Илья. Родной и уютный, чуть помятый, смутным взглядом, И едва заметные щетиной на щеках. Брюки сползли низко на бедра. Над ремнем видна широкая резинка боксеров. Он тянет руку нашему гостю и шипит, когда тот крепко ее сжимает. Присаживается на корточки, смотрит на Саву и улыбается. Тоже уютно и чуточку сонно. Он такой домашний кот сейчас. Хочется подойти и погладить. Но я не смею мешать их молчаливому знакомству друг с другом. Ты мне карандашики подарил? Неожиданно для всех спрашивает Сава. Я, кивает ему Илья. Тебе понравилось рисовать? Я рисовал машинку и маму, и мишку, и садик, рассказывает ему малыш. Давай потом вместе маму нарисуем, предлагает Илюша. Сын слезает с табуретки, подходит ближе. Илья садится на пол, и расставляет шире согнутые в коленях ноги. Они снова изучают друг друга. «Это так захватывает!» «У меня сердце в груди колотится взволнованной бабочкой». «Ты теперь тоже мой папа?» Сделав свои выводы, неожиданно для всех спрашивает малыш. У него пока очень простая логика. Он знает, что папа с мамой жили вместе в одной комнате и спали на одной кровати. Сегодня Илья спал с нами на диване – И Савы это видел. Видимо, в его маленькой головке сработала связь, и он решил, что так вполне может быть. Я чувствую, как Илья теряется от такого прямого детского вопроса. Улыбнувшись, забираю сына на руки. Он тут же отвлекается на обнимашке со мной. Илюша поднимается с пола, пересаживается на табуретку. «Я б тоже потерялся. Расслабься!» Тихо смеется ворон. «Давай к делу, что ли?» «Илья, только не пыли!» Предупреждает сразу. «Тась, один мой знакомый вам помог. Сегодня ему нужна ответная услуга. Вы помните?» «Лучше на «ты».» Перебиваю я. «Хорошо. Помнишь нашу встречу в ресторане?» «Это сложно забыть». «Я не про пацанов. Раньше. Там была женщина». «Да, поняла. Они так смотрели друг на друга». Вздыхаю я. «И кольца у обоих». Меня это смутило очень. Будто он хотел заставить ее ревновать. Примерно так и было. Владислав Гейны, первоклассный хирург, практик. А его друг занимает пост заведующего отделением. Они сейчас пытаются прокрутить некоторую сумму денег, полученную не совсем официально за помощь одному пациенту, и купить на них оборудование. Собственно, встреча была как раз об этом. А та женщина... Усмехается Ворон. Бывшая жена Влада. Пару месяцев назад они тяжело развелись. И она почти сразу вышла замуж за его лучшего друга. Гейна пока не отпустил. «Хочет задеть ее чувства?» «Понимаю я». «Наверное, да». «В общем, сегодня они еще раз встречаются». «Я ему сказал, что вы ночью должны уехать. И он чуть подстроился. Тебе надо сходить, посидеть с ним рядом, поулыбаться». «Ладошку на плечо положить. Все прилично. Поиграй эмоциями. Дальше они сами разберутся». Илья тяжело дышит, скрипя зубами и глядя тяжелым взглядом то на меня, то на ворона. «Это малая жертва за свободу. Потерпи», – просит его наш гость. «Ничего, выходящего за рамки, там не будет. Он мне лично пообещал». «Во сколько мне надо там быть?» – спрашиваю я. «В пять вечера». Ресторан «Голден Роуз» при одноименном отеле. Тебя там встретят, потом отвезут домой, и вы сразу уедете. А Сава? Я посижу. Тихо отвечает Илья. А мне надо что-то решить с работой, если меня еще не уволили. Это не проблема, Тась. Сделают тебе отпуск за свой счет задним числом. Есть у нас один ходок. Хмыкает Ворон. В деканат. Так что даже мне вписываться не придется. Ванька точно не откажется помочь. Все, ребят, я поехал. Мирный вечером вас заберет и сопроводит до точки. Не бесись. Поднимается и хлопает Илью по плечу. Это реально мелочь. Ага. Кивает Илюша. Пойдем провожу.